Глава 8. Лена все не приходила. Время подходило к двум часам, живот начал требовать обеда. Я уже все сделал и сидел скучал, а ее все не было. Я в одиночку перекусил в кафе, вернулся в кабинет. Листки с текстами по темам все так же лежали на столе, ожидая, когда их заберут к этим таинственным советникам. Открыл кристалл Павла и с легким разочарованием увидел, что к моей строчке ничего добавлено не было. От нечего делать. Я подключился к библиотечному кристаллу, перенес туда все наработанное во дворце и сел на стул, в ожидании наблюдая за открытой дверью. По коридору послышались приближающиеся шаги. Я встрепенулся, но это был просто кто-то, проходящий мимо. А может, с Леной что-то случилось? В голове тут же появились страшные картины. Лену держат в темной камере за решеткой. Она в отчаянии зовет меня, но ее не слышно ведь тюрьма слишком глубоко под землёй. Или её разум был подавлен чужой волей, и сейчас она с пустым взглядом стоит и ждёт чьей-то команды. Или её связали, бросили в мешок и сейчас тащат к озеру. Я тряхнул головой. Нет, всё-таки изучение криминальных новостных сводок было лишним. Вот зачем нужно было ещё и читать газеты при их переноске? Наверняка с Леной всё было в порядке». И она сейчас помогала Раисе Рыковне с какой-то неотложной задачей. Она сидела в тюрьме и ожидала приговора за то, что узнала что-то тайное. В ее камере списком бегали крысы, а по стенам ползали жирные, светящиеся солезняки. Меня передернуло от появившейся перед глазами картины. Я вскочил, схватил листки с текстом, выскочил из кабинета и быстрым шагом направился в сторону большого зала. Надо было самому найти Лену. Чем ближе я подходил к проходу в зал, тем больше людей становилось в коридоре. Они постоянно входили и выходили из боковых дверей, с озадаченными лицами быстро шли в центральный зал и из зала. Кто-то у стены, стараясь не мешать людским потокам, вполголоса переговаривался. Я заглянул в одну из дверей сбоку. Она вела в просторный нарядный холл с большим числом круглых столов. В самом холле были еще двери, которые вели куда-то дальше. Я нацепил на себя деловое лицо и только было двинулся в сторону большого зала в надежде найти в снующей толпе Лену, как услышал в голове голос Тани. «А ты где?» «Тань, я ушел по делам». «Насовсем ушел?» «К себе в университет?» «Нет, не насовсем. Мне нужно найти свою подругу, Лену». «А зачем?» «Ну, чтобы передать ей результаты. Я сделал листочки с темами. Их теперь советникам нужно отдать». «А, я знаю, где эти советники сидят. Давай провожу, а то мне скучно». «Давай. Я сейчас у входа в центральный зал. Найдёшь меня?» «Конечно, скоро буду». И Таня пропала из эфира. Я отошёл к стене и начал наблюдать за вещами, которые несли проходящие передо мной работники. Какие-то полотенца, столовые приборы, салфетки, ворох из чего-то белого и пушистого, несколько стульев, один длинный овальный стол. И когда мимо меня, не спеша, принесли высокую катку с зеленым растением, подошла Таня. Все такие занятые, в голосе девочки слышалась смесь раздражения и легкой зависти. Куда-то ходят, что-то делают. Я тоже хочу. Так помоги! Я махнул рукой на проходящих мимо людей. Наверняка им лишняя пара рук не помешает. Да меня сразу найдут и заставят прекратить. Поморщилась Таня и противным голосом добавила. «Сударыня, вам не пристало вести себя подобным образом. Соответствуйте своему статусу!» Мне показалось, или вдалеке промлекнула Лена. «Нет, просто показалось». «Ты меня не слушаешь!» Надулась девочка, секунду помолчала и тут же отошла. «Да и ладно, пошли покажу, где сидят советники. А ты чем в университете занимаешься? Ну, кроме того, что кричишь мысленно». Я учусь и в библиотеке работаю. Мы двигались через большой зал. Людей меньше не стало, но из-за того, что зал был огромным, стало посвободнее идти. А что делают в библиотеке? Таня с интересом посмотрела на меня. У нас нет библиотекаря. Ну, в университете есть большой архив с книгами. Принялся я описывать свою работу. И мы занимаемся их учетом. Выдаем книги на время, потом забираем храним в архиве. Когда получаем новые книги, вносим их в общий реестр. Ну, и еще журналы всякие, брошюры, монографии, рефераты. Вот как-то так. С последними словами мне моя работа показалась такой простой, такой примитивной, поэтому я торопливо добавил. А еще мы делаем подборки. Ну, вот как сейчас. Нам говорят тему, и мы ищем то, что может помочь разобраться в этой теме. Понятно. Протянула Таня. «А я только что занятий по этикету. Скокота невероятная. А к вам в библиотеку много людей приходит?» «Конечно». Мы обошли неспешно движущуюся полную женщину с широченным подолом. Она непрерывно обмахивала себя веером и скучающе кого-то высматривала вдалеке. Люди же приходят за книгами. «А есть такие, кто не знает, какую книгу ему нужно?» «Да», — кивнул я. «Для этого и нужны подборки. Люди приходят и говорят, что нужны книги по определенной теме. А мы им помогаем и собираем то, что им требуется». «А вы откуда все знаете?» — прищурилась Таня. «Или вы прямо все-все книги прочитали?» Мы подошли к широкой лестнице, ведущей на второй этаж, и Таня уверенно пошла по ней наверх. Я старался не отставать. «Нет, конечно», — смутился я. Мы только самые часто используемые читали. Если нам задают какую-то новую тему, то мы отправляемся в архив на розыск. Самое сложное — это найти первую подходящую книгу, а дальше уже проще. Ищем другие книги этого же автора. По списку литературы проходимся, и через несколько дней отдаем готовую стопку». «Несколько дней?» У Тани округлились глаза. «Я думала быстрее». Это для каких-то совсем новых задач, так медленно. Лестница вела в огромный зал с массивными колоннами по бокам. Я застыл, зачарованный большим пространством. Девочка потянула меня за рукав в бок, мы прошли мимо двух колонн в дверь и очутились в длинном изогнутом коридоре. Пойдем, нам на третий этаж надо. Таня уверенно шла вперед. А если, например, кто-нибудь у вас попросит, скажем, книги про стенем, это долго делать? растениям вообще всем или какой-то отдельной территории. Из окон показался мини-парк с рыбками в бассейне. Вдалеке едва угадывалась королевская кухня. «А что, можно сразу по всем?» — удивленно спросила Таня. «Ну да, только будет больше книг. А почему в вашем парке растения не желтеют? Ведь уже ноябрь. Садовник сказал, что их откуда-то привезли, только он не знает откуда». Он вообще ничего не знает, глупый садовник. Только и умеет, что поливать и землю рыхлить. А ты можешь мне дать эти книги по растениям?» «Прямо сейчас нет, я же не в библиотеке». Развел я руками. «Потом смогу, конечно. Хотя, погоди, есть идея». Я открыл свой кристалл. «Да, несколько книг по ботанике уже были перенесены. Тань, у тебя нет с собой случайно желтого карцетита?» «Нет, жёлтого нет», — погрустнела девочка. «Может, красный подойдёт? Мне подарок сделали сегодня. Вот такой кулончик». Таня потянула за цепочку на шее, и за ворота выпрыгнул небольшой алый кругляшок в золотой оправе. «Какая красота!» — выдохнул я. Блики от ламп в коридоре играли в гранях камня. «Если честно, ни разу с красным кварцетитом не работал. Надо попробовать. Можно?» Таня кивнула, я протянул линии связи к кулону, тут же появился привычный экран. Я скопировал туда панель Круана и следующие несколько минут объяснял девочке, как обращаться к варцетиту, как работать с экраном и как искать в книгах нужное. Девочка схватывала все на лито. «Вот это да!» Книги с ботаникой перекочевали в красный кулон. Таня была готова прыгать от счастья. «Я смогу втайне ото всех читать!» Мне же говорят, что раз у меня хорошо получается работать с ментальной энергией, то на другие дела отвлекаться не нужно. А мне так нравятся растения. В моей комнате в горшочке растет маленькое деревце. О нем знаем лишь мы с моей нянечкой. Но она никому не рассказывает, только ворчит, что мне не положено таким заниматься. За эту неделю у него вырос новый листок, представляешь? А теперь я смогу еще прочитать про другие растения. А почему не положено заниматься? Мы подходили к концу коридора. Там нас поджидали ведущие наверх ступеньки. «Не знаю», — пожала плечами Таня. «Я не спрашивала. Нельзя и все. Вот твои советники, тебе сюда». Таня показала на закрытую белую дверь с табличкой «Зал совещаний», помахала мне рукой и убежала назад. Я собрался с духом, подошел к двери, постучал, не дождался никакой реакции, снова постучал. За дверью не реагировали. Я потянул ручку на себя. Створка неслышно открылась. Сделал шаг через порог и оказался в небольшой прямоугольной комнате с кучей стульев и парой столов. Напротив меня была приоткрыта дверь. Несколько шагов, легкий скрип створки, шаг через порог, и тут же до меня донесся громкий разговор одновременно нескольких людей. Я оказался в длинной комнате. По центру ее находился большой овальный стол, Вокруг были расставлены кресла с высокими спинками. Мужчины и женщины сидели в креслах, стояли окон, расхаживали по комнате. Овальный стол был завален бумагами, фигурками и какими-то схемами. На стенах были развешаны еще схемы. «Как мы посадим короля?» Мужчина тряс длинной седой бородой и тыкал пальцем в одну из схем на столе. «Между эльфийцами и кемийцами? Это же дипломатический скандал!» николай александрович успокойтесь уже подала голос женщина из кресла она увлеченно разглядывала какие то бумаги с рассадкой все решили неделю назад мы нарушаем все рекомендации не унимался мужчина нужно все пересмотреть на секунду все затихли посмотрели на бородатого и перебой возмущенно заставили его замолчать николай александрович продолжила женщина я крайне рада что вы поправились и сегодня присоединились к нашему общему делу но это не значит что вам дозволено менять то что неделю назад было разработано и уже со всеми согласовано схему рассадки утвердил король встречаться с гостями понадобится ему и именно он будет брать на себя всю полноту ответственности за любые казусы да знаю я поморщился мужчина все равно неправильно вы их сажаете пояните мое слово «Обязательно будет скандал, и будут недовольные!» «Ну, а может, король этого и хочет?» Подал голос мужчина у окна. «Делегации едут сюда по своей воле, в своих интересах, и в большей степени это им нужна наша благосклонность, а не наоборот, ведь так? Если понадобится, у короля появится прекрасная возможность раздуть конфликт, разгневаться и выдворить скандалистов». «Это все хорошо!» не унимался бородатый но где же сам король что то я не вижу его среди нас мужчина театрально обвел взглядом комнату и увидел меня молодой человек вы чего то хотели разговоры притихли взгляды присутствующих собрались на мне я внутренне поежился собрался и вытянул листки из внутреннего кармана вот сказали передать советникам я из библиотеки университета дай ка взглянуть Ближайший ко мне мужчина пригласил меня подойти поближе. Я протянул ему листки, тот мельком пробежался по тексту. «Какой хороший привет от библиотекарей! А что за темы были?» — встрепенулся бородатый. Мужчина с листами в руках вопросительно посмотрел на меня. Я молча показал ему на низ пачки. «А, это вчерашняя тема!» — пробежался мужчина взглядом по списку. «Так быстро сделали? Коллеги?» «Кому по Аркозии материалы?» «Мне. Моих три вопроса было». Подняла руку женщина напротив. За ней начали поднимать руки другие присутствующие. Пачку быстро разобрали и начали вычитывать. «Смотри-ка», — протянула женщина с арказийскими листками. «В совете сменилось руководство три новых фигуры, и двух из них я лично знаю. Это очень хорошо. Но еще в малом совете были изменения. По нему не вижу списка». Женщина подняла вопросительный взгляд на меня. «Малый совет? Вроде бы в той газете его не было. Или я проглядел? Я быстро залез в кристалл, в поле поиска вел «Малый совет» и через пару секунд увидел список фамилий. Его опубликовали в другой газете. «У вас нет чистого листочка рунописной бумаги? Нужно сразу все им отдать и пойти искать Лену». Женщина с интересом посмотрела на панель Круана, развернулась. Взяла со стола пустой лист и протянула его мне. Они использовали рунописную бумагу как черновики? Какая расточительность? Спасибо, сейчас. Я подошел, взял листок, в пару движений привил на нем найденный текст и вернул бумагу женщине. Ишь ты шустрый какой! Женщина пробежала глазами по тексту. Вроде все правильно. Откуда тексты взял? Из кварцитита. Я проявил экран с синими прямоугольниками и только хотел продолжить, как женщина меня перебила. «Отлично, молодой человек, отлично. Я вижу, что это работает. Не загружайте меня ненужной информацией, лучше давайте вы нам поможете. Я ведь правильно поняла, что вам не нужно никуда уходить, чтобы делать для нас такие выписки?» Я кивнул. «Прекрасно. Тогда задержитесь с нами». Женщина крутанулась в кресле. «Семен Семенович». «Вам что нужно было от университетской библиотеки? Какой вопрос в тему не включили?» «Список праздничных дат диктата Токиаса в этом месяце», прозвучал обиженный голос от окна. «Они мне уже сейчас нужны? А библиотека, как обычно, сделает все в самый последний момент». Пока он говорил, я взял у женщины протянутый чистый лист бумаги и через полминуты вернул его с текстом из газеты недельной давности. «Держите, Семен Семенович». Женщина потрясла листком в руке. Вот ваши даты. И достали уже ныть. Всем тяжело. Кирилл Федорович, что дальше-то? Да, сейчас. Мужчина с густой растительностью на лице слегка крутился на стуле и задумчиво изучал текст на столе. Судя по справке, в Кемской державе в прошлом месяце у главного визиря родилась дочка. Нужен подарок. Есть идеи. У него есть еще дети, или это первенец? Это третий ребенок, но девочка первая. Может, украшения? Кулон из красного кварцетита? Хороший сувенир? Такие кулоны дарят делегаты Уанде. Не подойдет. А давайте функциональный подарок. Кроватку для новорожденной. Как будто они не могут себе позволить такую кроватку. Плохая идея. Вы не дослушали? Кроватку с моторчиком, чтобы сама качалась? Сейчас малышке месяц. Через пару месяцев живот будет болеть. Вот кроватка и пригодится. Себе такую кроватку дарить. Это дочь главного визиря Кемской державы. Чтобы укачать ребенка, он может себе позволить нанять еще одну няньку. Тогда я снова настаиваю на украшении. Ложка. Давайте сделаем детскую ложку, инкрустированную камнями. А это уже хорошая идея. Николай Александрович, забирайте себе задачу, договоритесь с нашими ювелирами и до завтра сделайте детскую ложку. Только чтобы не как в прошлый раз, и чтобы огранка камня была на высоте, но не очень, а то ведь обидится. Без ножа режете. Записал, сделаю. Я нашел свободный стул у окна и присел, с любопытством наблюдая за смотохой. Мужчина, который получил задачу с ложкой, отошел в угол к высокой тумбе. На ней стоял аппарат для общения на расстоянии. Невероятно дорогая штука как в покупке, так и в обслуживании. Каждая минута разговора стоила 50 медных монет. Мужчина поднял трубку, нажал несколько рычагов на аппарате, немного постоял в ожидании и начал в полголоса что-то говорить собеседнику на той стороне трубки. Молодой человек. Отвлекла меня женщина от разглядывания чудо-техники. Она держала в руках еще один чистый лист. Выпишите сюда все, что в Кемской державе интересного за последний месяц произошло. У вас какой свежести кемские газеты? Недельной давности. С гордостью отчеканил я. А сегодняшних нет? Жаль. Хотя да. Откуда они могут быть? Ладно, сойдет и так. В Кемском еженедельнике смотри на последней странице раздел «Курьезы эти». «Зачем нам эти курьезы?» Подал голос мужчина у окна. Визирь-сопровождающими наверняка захотят прогуляться по нашему парку. Нужно будет занять их, показать, что мы следим за их культурной жизнью. Естественно, следим. Все вокруг следят за их культурной жизнью. Не путай модные показы и небольшие события и жизни в столице. Нужно что-нибудь позитивное и нейтральное, чтобы развлечь и не обидеть. Я протянул заполненный лист женщине. Та сразу его передала своему соседу и продолжила общение. Казалось, что темы всплывали совершенно случайно. Кто-то из присутствующих возмущался, женщина говорила мне материалы для поиска, я быстро находил, возмущающийся озадачивался текстом, кто-то из них потом вставали в очередь к аппарату с трубкой. Где-то через час я начал понимать основную идею. Королю предстояло провести множество встреч с делегациями. Шли они строго одна за другой. И в каждой такой встрече Сидящие в комнате старались смоделировать варианты исходов. Изучали биографии делегатов, выискивали официальных и тайных лидеров, придумывали варианты общения с ними. На втором часу я уже сидел рядом с женщиной. Передо мной лежала целая стопка чистой рунописной бумаги, а я внимательно старался слушать сразу всех и вовремя готовить подсказки. Аппарат с трубкой работал не переставая. Советники хватались за голову... Со стоном откидывались на спинку кресла, радостно восклицали, в оживленном раздумье вскакивали и ходили за спинками кресел. «Уважаемые советники!» — раздался голос Раисы Рыковны. «Нужно перекусить, и откройте уже окно, у вас невероятно душно. Девочки, заносите». Я поднял голову и увидел статную женщину. Она придерживала ногой дверь и внимательно смотрела на девушек в передниках которые торопливо одна за другой вносили в зал одинаковые подносы. Советники оживились, быстро приземлились в свои кресла и расчистили столы перед собой, куда девушки начали ставить подносы и быстро уходить, уступая место следующим девушкам. По залу потянулся свежий прохладный воздух в перемешку с ароматом ужина. Раиса Рыковна подала голос советницы рядом со мной. «У нас сегодня пополнение?» И женщина показала пальцем на меня. Знаю, кивнула в ответ управительница и продолжила следить за девушками. Передо мной появился поднос, его держала Лена. Она подмигнула мне и торопливо ушла в коридор. И как вы все успеваете? С восхищением в голосе произнесла женщина: А вы случайно не знаете, зачем в эльфийской делегации три чистокровных эльфа? Нет, Раиса Рыковна спокойно посмотрела на советницу. «Но это нехорошо. Если что узнаем, сразу передадим. Ваша помощь, как всегда, исключительно важна для всего королевства», — с нажимом произнесла советница. «Приятного аппетита!» Раиса Рыковна кивнула женщине, секунду посмотрела на меня и сразу за последней девушкой ушла из зала. «Меня дрожь от нее берет!» Продатый мужчина жевал кусок мяса. «Как женщина может быть такой молчаливой?» «То есть, по-вашему, мы все тут курицы говорливые, да?» Ехидно произнесла женщина напротив. Мужчина замер и закашился. «Главное, что она на нашей стороне!» Советница рядом со мной задумчиво резала куриное филе. «Вы слышали ее мнение? Три чистокровных эльфа — это нехорошо. Господа, сейчас едим, перерыв до 18.30, и снова все здесь собираемся». «Надо этот момент обсудить, и вы тоже, молодой человек, приходите». Не припомню на своей памяти, чтобы библиотекари были настолько полезными. «Вы ведь, надеюсь, не агент эльфийской империи?» По комнате раздались нервные смешки, а мои уши стали объектом всеобщего пристального внимания. Я помотал головой и неловко улыбнулся. «Ну и славно!» — удовлетворенно кивнула женщина. «А то я только сейчас подумала об этом, теряя хватку». Очень воловко вклинились со своими подсказками. Но, с другой стороны, Горцев тоже обо кого на работу не берет. Острогов, наверняка ваше дело под лупой изучил до ведь так? Хотя, откуда вам об этом знать? Мм, какая же вкусная курица! Прямо тает. И не говорите, мне еще гарнир нравится. Рис в сливочном соусе с какими-то пряностями. Так на языке играет, что сразу хочется еще и еще. Я быстро поел и и улизнул из комнаты. Оставалось чуть меньше тридцати минут. Мне все-таки хотелось найти Лену. Я был одновременно рад, что с ней все в порядке, и обеспокоен, чем таким важным ее заняли в обед, что она даже не пришла в кафе. Но где ее искать? Я растерянно подошел к окну, в нем был виден вечерний двор. Заходящие лучи солнца подсвечивали крыши домов и верхушки особенно высоких деревьев парка. По дорожкам все так же прогуливались посетители. Сегодня их было гораздо больше. Слева я услышал девичий разговор, обернулся и видел подходящих девушек с Раисой Рыковной во голове. Женщина молча зашла в комнату. За ней потянулись остальные. Среди них я заметил и Лену. Через несколько минут они с подносами в руках начали выходить из зала. «Лен?» Подскочил я к однокурснице и пошел вместе с ней по коридору. «Ты куда в обед пропала?» «Привет!» Лена держала в руках поднос, внутри что-то посвякивало в такт ее шагам. «Помнишь, я говорила, что во дворце не хватает людей? Так вот, людей ни на что не хватает. Королевский повар вешается, не успевает гостям по комнатам раскидывать блюда. Сегодня подключился университетский поставщик. Сразу стало полегче, а до этого гости могли до 20 минут ждать своих блюд. Мы спустились по лестнице на второй этаж и пошли по слабо освещенному коридору без окон». «Эльфийцы с арказианцами уже ворчат», — полушепотом продолжала Лена. «Если блюда подают сразу в комнаты через мини-телепорты, то белье по телепорту не поменяешь. То же самое с уборкой, с уходом за садом, с освещением в залах. Вчера нам на помощь выделили несколько курсантов из Королевской гвардии, а с уборкой помогает инквизиция. Ты бы видел их лица. Элита страны, почетные королевские инквизиторы и пыль сметают». Лена хихикнула бросила быстрый взгляд на идущую позади Раису Рыковну, кашлянула и убрала усмешку с лица. «Ничего не переломится. Пусть берут пример с курсантов. А я же тебе говорила уже, что папе помогала в его офисе. Я там как раз и занималась таким. Принеси, подай, проконтролируй. Ничего сложного. Главное все делать вовремя и правильно. Вот я и предложила Раисе Рыковне свою помощь. А в обмен она разрешила мне быть на балу в честь двенадцатилетия дочери короля. Торжественный прием. Все должно быть пафосно и очень красиво. Я как раз взяла пару Ольгиных платьев с собой. Друг пригодятся. А ты-то как к советникам попал. Да я тебя ждал, ждал в обед. Мы спустились на первый этаж и свернули в еще один коридор без окон. Ты не пришла. Я подумал, что что-то случилось и пошел тебя искать. А потом мне помогли найти советников. Я отдал им листки и они попросили меня остаться с ними. «Кстати, мне нужно будет к ним вернуться». Сказали, что я им нужен. «Ой, да, точно!» Протянула Лена. «Я же обещала зайти в обед». «Ти, извини, пожалуйста». Я на кухне вместе с девочками перекусила. А потом нужно было срочно помочь с размещением последней делегации. Они как раз после обеда появились. «И как ты с советниками нашел общий язык?» «Я у них была три раза, и каждый раз они были такие нервные» ли лбы морщили. Сейчас был первый раз, когда у них было хорошее настроение. Это все твое влияние, Ти?» «Не знаю». Я польщенно улыбнулся. «У них, наверное, уже силы спорить закончились. Вот они и вели себя так. А еще им очень блюдо понравилось». «Да? Обязательно поварам передам. Они, наверное, за весь день ни одного ласкового слова не слышали». тайра! Окликнула меня Раиса Рыковна. «Можно тебя на минутку?» «Все, я пошла». Бросила Лена и свернулась под носом в шумную светлую комнату. Я остановился у стены, чтобы не мешать остальным девушкам, и вопросительно посмотрел на женщину. «Не здесь». Раиса Рыковна махнула рукой и прошла по коридору мимо шумной комнаты. «За мной». Через минуту мы свернули в небольшое помещение с парой плотно стоявших диванчиков вокруг квадратного низкого стола. У стены стояло несколько стульев. Раиса Рыковна взяла один из них, придвинула к столу и приглашающе махнула рукой. Я зашел, закрыл дверь и сел на диван. Мы недолго. Раиса Рыковна убедилась, что я ее внимательно слушаю, и продолжила. «Хочу поблагодарить тебя за помощь с советниками. Они особенно нервные» когда жесткий дефицит времени, а меня на них не хватает. Меня ни на что сейчас не хватает. То, что ты с ними работаешь напрямую, очень нам всем помогает. Расскажи, как ты им делаешь подсказки сразу в совещательном кабинете? Мне сказали, ты вызываешь алфавит и с его помощью находишь нужные тексты. Можешь показать? Я молча вызвал панель Круана. Буквы засветились желтым. Женщина внимательно посмотрела на нее. Но в комнате стоит защита от использования силы. Как ты ее обходишь?» «Я не обхожу», — пожал я плечами. «Как мне сказали, это слабая энергия, поэтому на нее запрет не влияет. Это как освещение, например». «Логично», — кивнула Раиса Рыковна. «В противном случае в комнате связь бы не работала». «Ты уверен, что технология безопасная?» «Ну...» — замялся я. Я пока не знаю, как вообще ее проверить на безопасность, но об этой панели уже знают профессор Немолов и профессор Кул. И что они говорили? Говорят, что она безопасная, и ее можно использовать. Я с ней работаю в нашем архиве. Тебе разрешили использовать панель в библиотечном архиве? Слегка удивилась женщина и стала со стула. Тогда у меня вопросов больше нет. Спасибо, Тиаратайра. Я улыбнулся, кивнул. И встал с дивана. А, еще вопрос. Женщина задумчиво выискивала что-то в моем лице. Ты очень похож на мою давнюю знакомую. Есть у тебя характерные черты лица? И манера речи? Слишком много совпадений. Кем тебе приходится Элиза Вильяминова? Элиза Вельеминова? Переспросил я. Что-то знакомое было в этом сочетании. Где-то я уже такое слышал. Но где? Я потер подбородок, посмотрел на стол. На нем стояла кем-то оставленная старая кружка. Внутри виднелись полосы от чая, прямо как в любимой папиной чашке. Еще мама постоянно упрекала его за неопрятность, приговаривала, что в ее семье такого никогда бы не допустили, на что папа смеялся, обнимал ее и говорил, что она теперь Леодон, а не Вильяминова. «Мою маму так звали?» «Элиза Вильяминова». С удивлением проговорил я. «Вы ее знали? Откуда?» «Давняя история». Раиса Рыковна нахмурилась. «А почему знала? Я и сейчас ее знаю». «Она погибла. Мы в Кирите жили, когда все взорвалось», — произнес я. Перед голосами всплыло лицо мамы. В груди что-то екнуло. «Вот оно как». И женщина замолчала, разглядывая что-то на столе. Через мгновение вздохнула и продолжила. «Хорошая была женщина. Зачем из семьи ушла, не понимаю. Ведь все было. Влияние, достаток, перспективы. Нет, вскружил ей голову какой-то эльф. Это надо так? Дочь влиятельного гномьего клана выходит замуж за чистокровного эльфа. Отец с ней поругался и семьи выгнал. А я промолчала». Раиса Рыковна перела взгляд на меня и еще раз вздохнула. «Выбери время. Зайди в гости к Сергею Велиминову. Он живет в доме на пересечении Северной и Центральной улиц. Так и скажи, что ты сын Элизы Велиминовой». «Хорошо», — кивнул я. «У меня во Фрелисе были родственники. Но почему я об этом не знал? И мой папа чистокровный эльф?» Женщина кивнула мне в ответ. Мы вышли из комнаты. Я попрощался и побежал назад в зал к советникам. Следующие несколько часов я только и делал, что слушал, искал, проявлял, снова слушал, снова искал нужную информацию и снова ее выводил на рунописную бумагу. Коллеги, на сегодня все. Женщину рядом со мной звали Полина Евгеньевна. И, как я понял, она тут была главной. «Николай Николаевич, скоро челюсть соломаете так зевать». А вы нам нужны в среду с целым речевым аппаратом. Поберегите себя». «Ничего не могу с собой сделать», — сквозь зевоту пробормотал мужчина в кресле. «Меня просто вырубает уже». «Надо выспаться», — кивнула Полина Евгеньевна. «Завтра в семь этим же составом собираемся». «Что ж так рано-то?» Взмолился было мужчина у окна, но тут же замолчал под строгим взглядом женщины. «Ничего не рано». И вы, Теоретайра, тоже приходите. С вами значительно быстрее вопросы решаются. Это точно, пробормотал бородатый мужчина и грузно встал. Все, я на боковую. Я попрощался с Полиной Евгеньевной, с улыбкой кивнул еще паре советников, вышел из комнаты и пошел по тому же пути, по которому сегодня днем Таня привела меня в зал совещаний. В голове крутились таблички, тексты, выписки, схемы. Перед глазами тряслась растрёпанная борода соседа, мелькишили советники, в ушах звенел голос Полины Евгеньевны. И я сам не заметил, как открыл глаза в своей комнате, а пищащий будильник сообщал, что уже половина пятого утра, и пора было вставать. Я привел себя в порядок и вышел в прохладу дворцового сада. Чем бы себя занять? В парке никого не было, только некоторые фонари слегка разгоняли ночную темноту. А что, если немного потренироваться с энергией? Я посмотрел по сторонам, глянул на освещенную глыбу дворца с темными окнами. Вроде никого не было. Как там наш тренер говорила? Сначала обязательно разминка. Чтобы энергия пластично ложилась в руны, нужно обязательно разогреть все мышцы. Через 20 минут стало немного жарко, и пока услужливый костюм помогала остыть, я начал с создания на скорость. Панель с примитивами сплыла передо мной. Я растал ноги пошире, вытянул руку вперед и пальцами принялся быстро набирать привычные комбинации. Светлый шарик зажегся над головой и сразу же полетел вперед, влекомый потоком ветра. Еще шарик, еще и еще. Сейчас я был не Ти. Я был инквизитор в королевской армии. Я был на передовой. На нас надвигались полчища врагов. И я запускал в них липкие светляки-бомбы еще бомба, получай темный куст. Эти три тебе, высокое дерево. Нужно пустить несколько по всем дорожкам, чтобы помочь своим союзникам». Шары послушно летали по саду и застывали у моих целей, иногда слегка трепыхаясь в доносящихся волнах ветра. Я отважно бросал шары налево и направо, выбрасывая руки и эффектно двигаясь. Особенно сильным врагам доставалось по шесть шаров и сильный «Ха» подогонку. Надвигались большие волны врагов, поэтому в ход пошли усиленные шары или шары с добавками другой энергии, чтобы было красиво. Красные, зелёные, синие, разноцветные светлячки лениво разлетались по саду и занимали свои места. Последний, самый большой светляк зелёного цвета, мне удалось посадить на макушку высокого дерева. Я довольно посмотрел на результаты своей работы. Всё вокруг было подсвечено разноцветными шарами, Ночной сад превратился в эдакий танцпол, только без музыки, шумных отдыхающих и бара. Враги были побеждены, но теперь нужна была самая главная, самая сильная атака против главного мегаврага, их предводителя. И только одновременная активация всех бомб могла его повергнуть. Я набрал руну разрушения светляков, но в последних примитивах заменил пару символов, активировал полученную строку и светляки начали еле слышно взрываться, осыпая окружающую листву гаснущими искорками. Хлопок, еще хлопок. На, получай, главный враг. Большой зеленый шар на верхушке дерева надулся и с тихим бумком разлетелся на миряды искорок. Они долетели до середины дерева и погасли. Ночь снова воцарилась в тихом саду. Я довольно посмотрел вокруг и вдруг заметил, что во дворце горели окна и в них виднелись силуэты людей. Меня заметили? Что же я надел? Наверняка в саду нельзя было работать с энергией, а я увлекся, словно оказался на поляне полигона. Я сорвался с места и быстрым шагом направился в сторону королевского кафе. Только бы было открыто. И что за дед меня проводил сейчас взглядом? Он все видел? Как же стыдно! Но нельзя оборачиваться, иди дальше, Ти! Надеюсь, он не запомнил моего лица. К счастью, кафе было открыто, и в нем никого не было. Я подошел, сел за стол, немного отдышался, потом подошел к стойке, звонком подозвал заспанного парня и попросил его о завтраке. Лучше я останусь в кафе. Дождусь, когда тот дедок уйдет, когда любопытные разойдутся от окон, когда уже будет пора идти в зал заседаний, и быстро проскочу к советникам. К счастью, меня никто не задержал, И ближе к семи утра я занял свое место в зале заседаний. Доброе утро, коллега! зевал бородатый мужчина в сторону своего соседа. Как спалось? Как всегда, отвратительно! С умиротворением в голосе ответил собеседник. Который день спина мучает, а королевский лекарь все никак не соизволит меня посмотреть. Тогда идите до Лазарета, покажитесь, наверняка помогут. Я им не доверяю. Молодые они все, неопытные. Да и девки там одни. Ну, вам тогда придется ждать лекаря до самого окончания мероприятия. А он сейчас не отходит от дочери арказианского визиря. Она что-то не то съела. Успокойтесь, все хорошо. Наш повар ни при чем. По пути что-то съела. Ей сходилось аккуратно в подъезде ко дворцу. Это хорошо. А то скандалы нам по таким поводам вообще не нужны. Повар в курсе предпочтений гостей. Раиса Рыковна все под контролем держит. Не беспокойтесь. А, ну раз наш главный распорядитель этим занимается, то я спокоен. Доброго утра, господа. В зал вошла Полина Евгеньевна. Все уже пришли? Нет? Ну тогда еще пять минут и начнем. Остальные потянутся. Слышали тут интересную новость? В саду тут утром представление устроили. Волна страха окатила меня. Я застыл. «А что случилось?» Говорят, кто-то из инквизиторов решил немного развлечься и показать свои навыки. Около получаса веселил гостей во дворце. И очень вовремя, скажу вам. Некоторые из визитеров очень рано проснулись, еще не привыкли к нашему часовому поясу. Они проснулись в дурном расположении, а тут им под окнами красивых летающих шариков накидывают. «Говорят, даже кемийцы оценили. А гости из Токиасы так вообще в восторге. Требуют рассказать им технику». «Вуандейцы все проспали и хотят повтора». Инквизитор под конец очень эффектно распилил шары. «Что-то вроде фейерверка такого получилось. Но все безопасно и беззвучно». «Точно безопасно!» Старший садовник все видел от начала до конца и подтвердил, что никакого вреда растениям нанесено не было. Он же и сказал, что это был инквизитор. «Надо будет обязательно старшему инквизитору благодарственное письмо от имени Совета написать. Жанна Владимировна, оформишь? Тема письма за активное содействие при приеме официальных делегаций». «Поняла», — кивнула женщина, и сделала пометку в свой блокнот. А я выдохнул. Главное, что обошлось. «Так, ну, веселье весельем, а нам нужно продолжать». Полина Евгеньевна хлопнула тетрадью по столу и шумно начала листать изрисованные листы. «Давайте еще раз пройдемся по завтрашнему расписанию. Господа, просыпайтесь. Осталось чуть больше суток до бала». «Мы знаем, Полина Евгеньевна. В шестнадцать часов начало. Во сне разбудите, назову». «Все верно. Завтра в шестнадцать часов начало церемонии». Пролистала тетрадь женщина. Выходит ведущий, и приветственное слово на пятнадцать минут. На двадцать. Как на двадцать? У меня написано пятнадцать. А, еще пять минут — торжественный проход короля по залу. Он отказался, чтобы не создавать толкучку. Точно. Женщина добавила еще пару исправлений в целиком изрисованный лист, который только она одна понимала. Двадцать минут. Король появляется из-за трона. Приветственное слово. Сколько ему нужно на приветствие? Король кому-нибудь говорил? Кто его видел? Я вчера. Ему нужно минут 10-15. Неопределенно покрутила кистью женщина в углу. Пишем 15, в крайнем случае ведущий, развлечет гостей какой-нибудь байкой. После короля должна была выйти маленькая принцесса, и час был отведен на церемонию торжественного вручения подарков. Советники долго спорили. Нужно ли увеличивать это время? Потом решили поставить сразу после этого часа получасовое выступление жонглёров. «Срежем их, если нужно будет больше времени», добавила Полина Евгеньевна под одобрительные кивки окружающих. После был запланирован торжественный ужин. Гости разойдутся по залам, там беседы на два часа. В каждом зале свои выступления, и в восемь вечера официальное начало торжественного бала. Все снова спустятся в центральный зал и смогут показать свое лучшее платье. Каждый пункт этого мероприятия, каждую запятую, советники еще раз выверяли, проверяли, уточняли, спорили друг с другом и после совместного согласия переходили к следующему. «Периодически я делал выписки из кристалла, но сегодня у меня работы было меньше вчерашней. Я мог позволить себе сидеть и слушать обсуждение за столом. Господа!» в комнату вошла раиса рыковна минута внимания уже обед вопросительно взглянул бородатый мужчина все бы вам поесть николай александрович укоризненно произнесла полина евгеньевна рано еще хотя конечно червячка бы не помешало сейчас сделаем кивнула главный дворцовый распорядитель но я по другому поводу у нас еще одна делегация это вы про вчерашних «Делегаты Ленадории Обширной вроде все были размещены, нет?» «Верно, размещены», — снова кивнула Раиса Рыковна. «В главном зале новая делегация, еще одна, из одного делегата». «А что за страна? И кто представитель?» Она назвала себя Ольгой Ланетой, правительницей Найнаны, прочитала с листочка Раисы Рыковна. «Я привычно залез в Кристалл, Набрал «Найнана» и впервые увидел нулевой результат. Пустой экран кристалла смотрел на меня, ожидая дальнейших указов. «Да как так-то?» Я написал «Ольга Ланета» и снова получил чистую панель. «Найнана?» Полина Евгеньевна вопросительно приглянулась с советниками. «Это что за страна?» «Не слышала такой», — пробормотал бородатый. «У меня тоже ничего нет» произнес я с удивлением. «Раиса Рыковна, я ведь правильно ищу, да?» «Най-на-на-оль-га-ла-нет-та». «Да, верно», — кивнула женщина, сверив мой надиктованный текст со своими записями. «Она ждет внизу». «А почему управляющий ее не проводил?» — удивился советник. Управляющий был послан, цитата и Раиса Рыковна считала с листочка пару крепких фраз. В зале стало тихо. Я переводил взгляд с невозмутимого главного дворцового распорядителя на изумлённую главную советницу. «Нужно её встретить, уважаемые советники», — прервала молчание Ромашкина. На кандидатуру главного королевского советника правительница Ольга Ланетта дала своё согласие. «Прошу организовать. Она прямо сейчас ждёт нас внизу».